Глава 50. Номер два. Ну вот, еще один секрет. И раскрыл я его без всякого риска, просто между делом. Похоже, увидев нас ночью, Иосипов решил, что мы и так все знаем, и проговорился. «Теням станет проще двигаться утром», — вот его слова. «И я знаю, что тени — это главная опасность в запретном городе». — Какой из этого можно сделать вывод? — Все просто, теням нужен свет, в темноте их просто нет, а значит, самое безопасное время для исследования развалин — это ночь. — Да уж, не догадайся я, хороши бы мы были с факелами, сами бы приманили свою смерть. Я молча проводил взглядом фигуру старика в плаще и шляпе. За ним, пошатываясь из стороны в сторону, двигались уже трое зомби. Да уж, ребятам придется непросто. Но все было не зря. А еще я, кажется, наконец-то вспомнил, где видел Осипова до этого. — Кирилл! — позвал я кряхтящего от боли кинжальщика. — Он же из вашего отряда. Он еще нож себе в сердце воткнул, когда мы на шестерку ваших новичков напали во время прокачки. — Что? — отозвался Кирилл. — Ты сдурел, что ли? Я его в первый раз вижу. — Правда? — недоверчиво переспросил я. — Да правда! — прорычал парень. — У нас стариков вообще не было. Самый старший Николай ему сорок пять, а этому лет семьдесят минимум. — Еще новичков у нас было только пятеро. Я стоял и не знал, что ответить Кириллу. Передо мной яснее ясного стояла картинка. Встреченный нами сегодня старик вонзает себе в грудь нож, чтобы вернуться в лагерь и предупредить своего лидера. Что за чертовщина тут происходит? Почему этого типа никто не помнит, и если он все же был то зачем в тот раз так поспешно сбежал, особенно учитывая его возможности и силу? Да соберись он меня тогда остановить, и от чересчур наглого любителя отрубать руки ничего бы не осталось. Впрочем, учитывая силу созданных им иллюзий, даже на меня с магической защитой в двадцатку подействовало. Ничего удивительного, что бывший отряд Влады не замечал еще кого-то рядом с ними. И мы ведь так ни разу и не обсуждали, что было с ними до объединения, чем они жили, какие происшествия и странности случались. Может быть, именно тогда их стало на несколько человек меньше, а Осипов обзавелся очередной парой зомби. А почему, кстати, я его заметил тогда, если сейчас противопоставить иллюзиям было просто нечего? Впрочем, тут-то как раз все понятно, старик просто не ожидал появления кого-то с магической защитой и не вкладывался в свою технику. Но вот потом быстро все исправил, готов поспорить, что никакого ножа в сердце не было. Я просто тоже попал в иллюзию, а якобы труп наверняка просто стоял рядом и наслаждался представлением. Все логично, вроде бы да, а заодно, я, кажется, знаю как зовут учителя Осипова. Был даже соблазн сказать ему об этом и посмотреть на реакцию, вот только уж со слишком большой вероятностью все бы закончилось моим трупом. Еще раз посмотрев вслед ученику Полины Лютовой, жнеца, который, как говорил Лысый, может подчинить себе любой разум, я с удивлением заметил, как качнулась земля под одним из зомби — Показалось? Или там есть скрытый под землей тайник, который пока еще никто не заметил? А теперь надо молчать. Нельзя быть уверенным, что уход Осипова опять же не иллюзия, и что он сейчас не наблюдает за нами. Сомневаюсь, что в замеченном мной схроне будет хоть что-то, кроме грязи и запустения, но если рассуждать о шансах, Где больше вероятность сорвать куш? В развалинах, куда может заглянуть любой псих с парочкой зомби? Или в закрытом подвале? Я бы поставил на второе. Тем более уж очень не хочется возвращаться ни с чем, а то какие-то совсем грустные итоги похода получаются. «Я все расскажу Петровичу», — проинформировал меня Сергей, стараясь сохранить независимый вид. — Ну вот, намекает, зараза, на кого повесят неудачу нашей экспедиции. Мне, конечно, по большому счету все равно, но все же и обидно немного. — Отправить на доклад прямо сейчас? Я не удержался и съязвил, погладив рукой лезвие косы. — Ну вот, сразу же все замечания по моему мудрому руководству были отложены для лучшего момента люблю когда рядом разумные люди старик тем временем вроде бы уже ушел пойти проверить замеченный тайник или лучше еще немного подождать ребята давайте поскорее уйдем отсюда мы уже стольких потеряли пора остановиться если честно считал что у нас только одна любительница поныть в отряде даша но лена сегодня просто бьет все рекорды рано Останавливаю все обсуждения. Кирилл с Сергеем сразу подобрались, вот здесь они не оплашали, сразу поняли, что я что-то заметил. — Расскажешь? — уже через пару минут молчания не выдержал арбалетчик. — Ну вот, еще совсем недавно угрожали друг другу, но стоило понять, что поход еще не окончен, как он собрался и снова готов слушать мои команды. Даже жалко немного, что такой разумный человек настолько явно поддерживает сторону Петровича. Да и Семен себя сегодня проявил на удивление адекватно. Может быть, я недооцениваю нашего копейщика? Не могут же умные люди собираться рядом с ним просто так? Подождем, пока наш гость уйдет, не стоит спешить. Параллельно я пытался понять, сколько еще до рассвета. Несмотря на слова старика, пока что вокруг царила полная темнота, но и опоздать бы не хотелось. Не успеем сегодня, и я уже не поручусь, что к нам не приминут нагрянуть гости. Хоть я и попросил Петровича присмотреть за Владой с Игорем, вряд ли он будет серьезно этим заморачиваться, так что, если у них будет желание пойти до конца, то найдутся и возможности нас догнать. Тем не менее, я заставил остатки моего отряда просто стоять рядом не меньше получаса, прежде чем дал знак, что пора. Кстати, ожидание пошло нам на пользу. Мои последние, оставшиеся в живых подопечные, за это время успели трансформировать свой страх в недовольство мной. В итоге от тремора рук и расширенных глаз не осталось и следа, и когда мы добрались до замеченного места... Все трое очень быстро взялись за дело. Пошатнувшаяся под проходящим зомби земля оказалась не обманом зрения. «Тут камни и грязь, а подними доски!» Сергей первым догадался, что именно я заметил, а у меня наконец-то получилось расслабиться. До последнего не был уверен, что это не шутка управляющего иллюзиями старика. Расчистив около двух квадратных метров территории, мы освободили сначала один вымоченный в чем-то черном, похожем на мазут, деревянный брус, потом другой, освободив проход, достаточно широкий, чтобы пропустить одного человека. — У меня есть зажигалка, можно подсветить, — начала Лена, но я вовремя успел схватить ее за руку. — Стоит появиться огню, как за ним тут же придут и тени. А чем это может обернуться, узнавать что-то совсем не тянет. Нельзя! Я в двух словах объяснил, к чему это может привести. С одной стороны, жалко просто так делиться ценной информацией, дающей мне в запретном городе неплохую фору по сравнению с остальными. Но с другой, это все-таки мой отряд, и надо правильно расставлять приоритеты. Тем более пострадать самому из-за чьей-то глупости будет гораздо хуже. А сейчас лучше приготовь свою веревку, попробую спуститься вниз и посмотреть, что там. Если честно, сначала хотел первым отправить Сергея или Кирилла. Вот только есть у меня предчувствие, что лишние руки мне еще могут пригодиться, а в случае опасности я среди нас четверых смогу лучше всех за себя постоять. Второй раз девушку просить не пришлось, она отстегнула от пояса свое оружие, тонкий, но крепкий канат, и спустила вниз. На всякий случай я еще немного подождал, даже вытащил веревку, чтобы проверить, не оказалось ли чего на ее нижнем конце. Пусто. Кирилл тоже попробовал устроить проверку, кинув вниз пару камней, вот только, к сожалению, никто из нас так и не смог определить по гулким звукам ударов ни что ждет нас внизу, ни даже глубину. В итоге все-таки пришлось спускаться мне. Первым делом, аккуратно опустившись ниже уровня земли, я постарался привыкнуть к окружающей меня темноте. Получилось даже быстрее, чем я ожидал. Непроглядная чернота отступила, и мир вокруг стал скорее серым. Кажется, я смог даже разглядеть грубую каменную кладку. Опускаюсь еще ниже. Опять приходится тратить время на привыкание. — Мне кажется или становится светлее? — сверху донесся голос Сергея. — Вот черт, рассвет близко, надо ускоряться. Съехав вниз сразу на целый метр, я неожиданно уперся ногами в поверхность. А глубина тут оказывается совсем маленькая, всего метра два с половиной или три, не больше. Даже обидно немного, столько усилий. И все ради чего? Оглядевшись по сторонам, благодаря адаптировавшемуся к полумраку зрению, получилось сделать это довольно успешно. Я тут же сменил недовольный настрой на предвкушающий. Вместо одной из стен передо мной был ведущий в неизвестность проход. В обычной жизни я бы ни за что туда не полез, тем более учитывая невозможность использовать хоть какое-то освещение. Но в этом мире... Имея за плечами аж две точки возрождения, я точно не смогу отказаться от небольшой авантюры. «Спускайтесь, тут проход! Надо будет проверить, куда он ведет!» Почему-то шепотом командую Лене, Кириллу и Сергею. «Да, и тот, кто будет спускаться последним, должен постараться положить блоки на место. Не хотелось бы, чтобы это место бросалось в глаза издалека» да и от света прикроемся, в случае чего пересидим в темноте до следующей ночи. Думал, будут вопросы или возражения, но опять обошлось без них. Похоже, те опасности, через которые мы уже успели пройти, хоть немного, но сплотили наш небольшой отряд. Спуск нам прикрыть как следует все-таки не получилось, отчетливо были видны довольно крупные щели через которые просвечивало ночное небо. Остается надеяться, что хотя бы визуально место раскопок не очень бросается в глаза. Когда все привыкли к темноте и тоже стали чувствовать себя комфортнее, мы двинулись вперед. Первые несколько десятков метров не таили никаких сюрпризов, разве что у меня начало создаваться ощущение, что мы движемся по спирали, забирая с каждым шагом немножко вправо мне кажется дорога понемногу опускается все ниже и ниже поделилась своими наблюдениями лена согласен тут же подтвердил кирилл если мы не ошиблись в своих предположениях, то получается мы идем в сторону центра огромной подземной спирали интересно что же там будет по коже против воли побежали мурашки А потом я заметил это. Щупальца. Огромное количество извивающихся щупалец, свисающих с потолка и торчащих из пола прямо перед нами. Я тут же остановился. Кирилл врезался мне в спину, а вот Сергей с Леной продолжали переть вперед, как будто не замечая притаившейся опасности. «Замрите!» Ухватив их за плечи, заставил замереть на месте. «Вы что, не видите ничего впереди?» «Нет». «Вот почему я именно так и думал?» «Очередные ментальные штучки!» Пришлось потратить пару минут, показывая, куда именно надо смотреть, и тычками в вбок стимулируя внимательность, прежде чем эта парочка наконец-то заметила опасность впереди. «Вот же срань!» Тут же совсем не по-женски выругалась Лена и отпрыгнула назад. «И что будем делать?» Сергей отреагировал более спокойно, держа себя в руках. Кирилл же делал вид, что все знал с самого начала, но было видно, что и его передернуло от незамеченного ранее соседства. «Точно не бить руками!» «Я уже успел провести небольшой эксперимент». Стоило мне подойти к этой поросле поближе, как не только ближайшие, но и все остальные щупальца начинали активнее шевелиться. И что особенно напрягло, часть из них выкопалась и переползла ближе к нам, заставив отступить еще на пару шагов. Оказывается, это не части тела какого-то огромного животного или даже нескольких, а вполне себе самостоятельные существа — Вот готов поспорить, что стоит нам атаковать одно, как вся остальная масса погребет нас под собой. И пусть у каждого такого щупальца всего десятый уровень и сто жизней, но со всей кучей мы точно не справимся. Да что говорить обо всех, уже десяток доставит нам серьезные проблемы, учитывая, что в графе особой атаки у них стоит парализующее касание — Единственная слабость — ментальные атаки, вот только вряд ли хоть кто-то из нас способен на что-то подобное. Хотя, если подумать, можно ли отнести к ним ступор, который я накладываю с помощью затрат выносливости? Может быть, попробовать? Или лучше не рисковать? Впрочем, других идей у меня нет, у остальных тоже, а сидеть тут до бесконечности нет никакого смысла. Решив не терять понапрасну время, мы приступили к подготовке. Это было несложно. Всего лишь договорились, что если что-то пойдет не так, то моя группа поддержки сначала добьет меня, потом себя. Умирать в лапах подземных монстров ни у кого не было никакого желания. Что ж, пора начинать. Я снял вообще всю броню. Если ничего не получится, она меня не спасет, а вот по-быстрому снять все мои жизни, если придет время самых радикальных методов, уже может и помешать. Выносливость, если что, тоже можно будет потратить, так что всего пары ударов должно будет хватить. Вроде бы все предусмотрел. И самое главное, я не боюсь. Начали! Начали! Я скомандовал сам себе и попробовал парализовать ближайшие щупальца. Атака прошла. А вот того, что случилось дальше, я точно не ожидал. Не знаю как, может быть, у этой дикой поросли общее сознание, которое, почувствовав чужое влияние, решило избавиться от зараженного члена. В итоге пораженная щупальца прекратило двигаться и тут же окаменела. В результате, не удержавшись на потолке, оно соскользнуло вниз и разлетелось в вдребезги. Остальные же продолжали мирно шевелиться, как будто ничего и не случилось. «Неужели сработало?»